Глава сорок Искра. Часть первая. Искра не сработала, но она все-таки зажглась. Другая искра. Та, что появилась во мне, когда я поняла, что вы мои друзья. Вера. Все мы в тот или иной момент обретаем веру. Веру в богинь. Или веру в светлое начало пони, которую Вильвер Тремиди стремилась восстановить. Или, как в случае с Хамедж, веру в героев и в важность сражения на светлой стороне. Иногда вера, которую вы признаны обрести, это вера в себя. Вера не требует от нас слепо и догматически тупо исследовать. Но она требует, чтобы мы шли на риск. Чтобы мы надеялись на что-то, что мы знаем может оказаться ложным. Даже если цена провала очень высока. Особенно если высока. Для некоторых из нас вера становится главной причиной, чтобы жить, чтобы двигаться вперед. Вера — это то, что позволяет нам верить в счастливый конец даже в моменты величайшего горя. Это то, что дает нам надежду на спасение даже в самой удушающей тьме. И именно веру хищная пустошь пытается уничтожить сильнее всего. Не доброту и не невинность. Пустошь делает все возможное, чтобы отнять вашу способность верить во что-либо, кроме себя. Только когда вы перестаете верить в то, что что-то еще может стать лучше, когда вы перестаете даже пытаться, Пустошь побеждает. Пустошь может убить нас. Но пока мы умираем, еще пытаясь что-то сделать, умираем, веря во что-то, ее победы над нами, по крайней мере, будут пировыми. Я думал об одной истории, которую Спайк рассказал нам тогда в пещере. Об одной из множества историй о кобылках, которые позднее стали министерскими кобылами. Эта история была о том, как магия Твайлайт Спарка подвела ее. Ты знаешь какое-нибудь заклинание, превращающее Гидру в мышь? А может, в белку? Нет, ни в каких мелких грызунов. О том, как ей пришлось довериться Пинки Пай и ее... противоречащему всякому здравому смыслу пинки-чувству. — Все будет в порядке. Это единственная надежда. Ты должна совершить прыжок веры. — Я, вероятнее всего, очень скоро умру. Это мой прыжок веры. Два дня назад. — Пришло время покончить с этим! Требуя внимания, я топнула копытом по столу Зикора, чего подскочила моя бутылка с портколы Рат, стоящая на нем. Содержимое этой бутылки спускало яркое сияние. Эта газировка хранилась у меня... сколько уже? Неужто со старые плузы? Я нашла ее тогда в обломках первого фургончика Дидзиду. у богини, каким далеким казалось то время. Что же, теперь я могла смело ее выпить. Потом такой возможности, скорее всего, у меня уже не будет. Было раннее утро. Когда мы прибыли в хижину Зикоры, вчера вечером Лайфблум и Вельвет Ремеди первым делом сделали для Реджи все, что смогли. К счастью, ее ранение лишь имитировало поражение энергомагическим зарядом, и они сумели помочь ей, пусть и приложив неимоверные усилия. Но перенесенная травма и последующее восстановление отняли у нее все силы. Лайфблум предупредил нас, что ей жизненно необходим отдых, причем длительный, и она ни при каких условиях не должна сопровождать нас в ближайшее время. Прямо сейчас... Она спала на соседней от ксенит койки, той, на которой мы держали адского пса предыдущей ночью. Большинство из нас, включая меня, воспользовалось представившейся возможностью немного поспать. Даже Каламити немного вздремнул после завершения очень важной работы по починке своей шляпы. Спасенные нами пони, которые не рискнули покинуть нас, расположились на ночлег снаружи. Последователи красного глаза по одну сторону хижины, все остальные по другую. Несколько пони из числа бывших узников-громовержца копали могилу для жеребенка, умершего в заключении. Его мать соорудила памятный знак из камня, вытащенного из мутного ручья неподалеку, окружив его венком из мягко светящихся призрачных цветов. — Не ждал этого, — поштал Каламити Вильветри Она перевела с меня на него свой непонимающий взгляд. — Не так давно, — Литл Пип пообещала мне, что мы найдем способ сделать сети смерти не напрасными. Объяснил он, не мой вопрос на ее лице. «Не есть план!» «Моя! Не верить, что ты планировала пить это!» Пробормотал пес Альбинос. «Я по-прежнему не понимала, почему он оставался с нами, особенно сейчас, когда мог беспрепятственно убежать или закопаться от нас. Полагаю, он был основной причиной, почему некоторые пони предпочли оставаться снаружи, хотя вряд ли это помогло бы им стать, станем действительно опасен». но он держался почти дружелюбно, особенно с вельвет, лицо, которое чуть не разорвал буквально день назад. «Из этой блестящей дрянь лучше делать взрывчатка, чем пить!» Каламити прижал уши. «Чё делать? Если она не пить, это моя покажет!» Каламити чувствовал себя в компании нашего нового дружелюбного приятеля примерно так же комфортно, как и я, и доверял ему в той же степени. Он вновь обратил свое внимание ко мне, хотя продолжал искоса поглядывать на адского пса. — Литл Пип, что ты планируешь? — спросил Вильвет Ремеди. В ее голосе слышались нотки недовольства от того, что она впервые услышала об этом. Каламити шепотом начал уверять свою любимую, что я держала все свои планы при себе и что даже он ничего не знал. — Проект одной пегаски, — сказал я, обращаясь ко всем, кто находился в хижине. — Мы собираемся вернуть солнце. По помещению пронеслась волна вздохов. Похоже, что только Каламити не выглядел удивленным. Ты собираешься вернуть солнце? Лайфблум, казалось, не мог поверить собственным ушам. Да! Я вновь ударила копытом по столу, отчего Спаркола рад, отскочил еще дальше. Мы сможем снова увидеть солнце Селестии? вновь почувствовать его тепло? Все мы. Я взглянул на Вельвет и Меди. Я запомнила то, что ты сказала однажды. обратилась к ней. «Ты сказала тогда, что нельзя остановить зло, не устранив причины его существования». Билетри силы начала медленно перебрать свою память, пытаясь выудить тот момент, когда после пережитого нами ужаса в домике Флутершай она находилась в объятиях Каламити. Анклав существует только из-за того, что есть облачная завеса. Она — источник их власти, основанной на тотальном контроле источников продовольствия и информации. Не станет ее, не станет и самого Анклава. Я понимала, что это произойдет не за одни сутки, но, тем не менее, такой финал будет для них неизбежен. Откроем небо, и они не смогут остановить пегасов, которые захотят взглянуть вниз. А потом, осознав, что Анклав все время лгал им, они свергнут его, — провозгласил я. Откроем небо, и они перестанут убивать пони только потому, что один из нас может развеять их драгоценные облака. Откроем небо, — предостерегающе начала Вильвет Ремеди, — и пегасы начнут голодать. «Мы не можем так поступить!» Я немного запнулась, а затем медленно кивнула. «Я знаю. И мы не позволим им голодать!» Улыбнувшись, я подняла глаза на своих друзей. Они не знали, что эта улыбка скрывает холод, который таился в моем сердце. «Это одна из тех вещей, которые делают нас лучше красного глаза. Он бы просто взорвал облачную завесу, разрушил башни. Но мы сперва подумаем над тем, как мы можем убрать облака, не вызвав при этом голод среди народа пегасов». Ну насколько этого хватит? спросил Коломите обеспокоенно. Анклов не дает населению разрастись, чтобы всем хватало производимой еды. Еще оставалось на черный день. Урежем площадь сельскохозяйственных угодий в два раза. На запасенных припасах продержится это год. Но потом наступит кризис. А они не готовы довольствоваться крохами, как это делаем мы здесь, внизу. Они начнут совершать налеты на земные города, чтобы прокормить себя и свои семьи. Коломите покачал головой. Я тебе говорю! Когда мы сделаем это, начнется бойня. Может быть, на очень короткое время, — признала я, но заверила его. Я знаю способ исправить это. Просто я пока не могу говорить об этой части плана. Но я скажу вам завтра. Для начала... Для начала мы должны кое с кем встретиться. Каламити бросил пристальный взгляд на меня. Потом его выражение лица прояснилось. — Вот это моя девочка! Вильветремене кашлянул, и Каламити поторопился перефразировать. «Не моя девочка, девочка моя! В смысле, не моя кобылка! Я просто имею в виду!» Он услышал ее хихиканье и, покраснев, замолчал. Лайфблум все еще обдумывал мои слова. «Ты собираешься вернуть нам солнце?» «Не я одна!» — улыбнулась я его словам. «Мне будет нужна вся помощь, какую только смогу найти». «Когда Хамыч стал называть тебя Дарительницей Света, она уже знала?» — задал он вопрос. вбивший клин боли в мое сердце. На мгновение я лишилась голоса. Я смогла только покачать головой. Две проблемы, Литл Пип, начал каламить. Во-первых, ты не сможешь попасть внутрь. Во-вторых, ты не сможешь даже попасть внутрь, чтобы попасть внутрь. Не только в центральный комплекс ПОП, защищенный прабабушкой всех эликорновых щитов, кое-чем, че ни один пони не смог пробить, но и в окружающую военную базу анклава Наивара, закрытую синим куполом. — Синим куполом? — Каламити вздохнул. — Помнишь, когда Анклав схватил нас и посадил в те синие энергомагические клетки? — спросил он, расшевелив мою память. — Первым, что я вспомнил, было зиду, тыкающая в щит, тык, ой. И я едва удержалась от того, чтобы не захихикать. — Нклав воздвиг огромный защитный купол вроде этого над синей варра. Он перевел взгляд на спящую Реджину, чтобы держать на расстоянии грифонов-разбойников и им подобных. — А как думаешь, через него пройти? «Тайна операция?» – осторожно спросил Вильвет Ремеди. «Вообще-то», – признался я, – «я планировал что-то большее, похожее на лобовую атаку». Гробовая тишина. Первым ее нарушил адский пес. «Ей вы даете составлять планы?» – он покосился на каламете Вильвет. «По своей воле?» Я попыталась остановить лавину протестов. «Послушайте, когда они узнают, что мы внутри, мы окажемся под обстрелом всего, что на этой базе может стрелять или взрываться». Мы не продержимся и минуты под таким огнем». «Ну да. В таком случае атака в лоб имеет смысл». Лайфбум закатил глаза. «Она ускорит нашу смерть». «Мы не красный глаз!» — рявкнула я. «У нас недостаточно сил для затяжной битвы». «Я думаю, тут только два варианта. Либо мы проводим абсолютно безупречную тайную операцию...» Я заметил эти несомнения на лицах моих друзей. «Либо мы устраиваем наглый...» И быстрый прорыв, и бежим к нашей цели, пока они не опомнились. — Один точный удар, — продолжил Каламити, размышляя, — а это может сработать. — Ну, если, конечно, ты найдешь способ пройти через те щиты. Я кивнула ему и взглянула на остальных. — Итак, кто со мной? — Спрашивает она, не рассказав нам и половины плана, — фыркнул Каламити, а затем, обменявшись в от Ремиде веселым взглядом, улыбаясь, ответил. — Мы, конечно. — А я? Нет. проворчал адский пес Альбинос. — Атаковать базу крылатых пони, которые на облаках? Я пас! Оттуда слишком высоко падать! Вздрогнув, я уставилась на Альбиноса, на что он ответил мне тем же. Пес секунду буравил меня взглядом. Он знал. — Но я знать то, кто тебе помочь! — продолжил он неохотно. — Если крылатый пони все еще не убивать ее, и ты можешь спасать адских гонщик так же, как ты спасать много пони. Я не могла понять, чему он бросил вызов. Моим навыкам или моей готовности? «Ты о ком?» «Мягколапка», — ответил пес. «Она была боевой коготь. Одна из самых жестоких. Она убежать волт Олд Потом ее схватить Анклав». Он пожал плечами. «Это было давно. Еще до того, как Анклав приходить со своим магическим шумом». «Видимо, подопытная», — объяснил Каламити. «В экспериментах Анклава по контролю адских гончих. «Скорее всего». Она уже труп, но если нет, то освободи ее, и она помогает тебе убить столько крылатых пони, до скольких сможет добраться!» Немного подумав, пес обратился к Каламити. «Главное, тебе не стать одним из них!» Мехколапка хрипло усмехнулась Реджина, немало удивив всех нас. «Я даже не заметила, когда Грифина очнулась. Бич Анклава!» Она перевела на нас затуманенный взгляд. «Я в деле!» «Нет!» отрезал Лайфблум. «Ты не в деле! Ты в постели и причем по меньшей мере еще неделю!» Какое-то мгновение они вызывающе глядели друг на друга. Я обменялась взглядом с вельвет. Каламити, уже сосредоточившийся на предстоящей задаче, спросил. «Лады, литл пип! Че у нас первым делом?» «Первым делом», я задумалась, постукивая копытом по столу. «Первым делом. Выведем пони в безопасное место». Я хочу доставить их на узловую станцию r 7 Но это значит, что нам нужен транспорт. Я вызываю глянул на Каламити. Думаешь, сможешь вернуть черепаху в строй? Каламити аж фыркнул. Я-то подумал, что ты попросишь о чем-нибудь более трудном. Он повернулся и наклонился к крылу, на которое вельвет наложила шину. Мы же эти штуки не просто так называем небесными танками. И хреново броня способна остановить пули, выпущенные из антимех винтовки. А если б не могла... то я бы не обошелся одной только травмы крыла. Он нахмурился с серьезным видом. Ну что угодно спорю, что крушение нанесло больше вреда нам, чем черепахе. Но даже если мы ее и починим, то поднять воздух я ее все равно не смогу. Я расстроенно кивнула, а потом подбежала крепко, обняла его. Мы что-нибудь придумаем. Среди спасенных Стандерхеда пленников было несколько пегасов. Может, мы могли бы попросить одного из них? Лео Тремиди поднялась и подошла ко мне. Леттл пип. «Можно тебя на пару слов наедине?» и Я сглотнула и переглянулась с Каламити озабоченным взглядом. Но он только пожал плечами. У него был точь-точь такой вид, как у любого отца, когда его жена уговаривает их дочь выпить полезное, но неприятное на вкус лекарство. Я представляла себе это именно так. Велитремедия выходила из хижины. Я чуть приостановилась перед тем, как последовать за ней. Как только я вышла за дверь, адский пес стремительно пересек комнату. И занял весь дверной проем. Я отпрыгнул, когда он закрыл с собой свет, идущий из комнаты, и включил лун. — Литл Пип! Прошептал он, то, что ты намереваешься сделать, очень большое дело! Хочешь вернуть назад луна и одеяло, покрытое блестяшками? Какое одеяло? А, он про звездное небо. Все это время я думала о том, что верну солнце, поэтому забыла о том, что верну и квестре куда больше. А ведь наверняка были и те, Кому ночное небо было более куда значимым даром. Богиня Луна, подумала я, должна быть очень разочарована во мне. Ты сделать это! И может, я смогу простить тебя немного. Я уставилась на него онемив. Он знал! Будто бы прочитав мои мысли, ацкие гончи ведь не могут читать мысли, правда? Киберпес альбинос прорычал: Стой, прекрасной долины, Объявлять война Пони! А когда война! Ты не жаловаться, когда враг убивать тебя. Он серьезно взглянул на меня. За них я тебя не винить, но стая с призрачной фермы. Пегасы оставить их здесь умирать, прямо как Красный Глаз поступить с теми единорогами. Следующие его слова ударили по мне очень больно. И я припомню тех, кого-то не спасти. Оттем Лив заставил мирных адских гончих идти в бой, а потом открыл огонь по их позициям. Он послал их на смерть беспомощных, ведомых чужой воли. В любом случае, его непростительное черствое пренебрежение этими жизнями прекрасно показало, что, несмотря на все его мольбы о спасении, на жизни остальных ему было глубоко наплевать. Но правда была в том, что я сама даже и не пыталась спасти никого из них. — Я... я просто не могла. С грустью обратилась я к псу. Они были буйными. — А у нас не было ничего похожего на заклинание вельвет. И если бы хоть одному удалось вырваться из моего телекинеза, а для адских гончих это не составило бы труда, если бы я хотя бы на мгновение поднесла их слишком близко к стене, то, оттолкнувшись от нее, они без труда разорвали бы мой телекинетический кокон. А если бы убили хоть одного единорога, то взорвались бы все ошейники, когда погибли бы все мы. Правда была в том, что я не могла спасти всех. И я выбрала единорогов вместо адских гончих. Единорогов, которые были верными помощниками Красного Глаза и его нового единства вместо мирных адских гончих которых мучил Анклав. «Да, потому что тогда они станут свободно мыслящими, чрезвычайно агрессивными существами, чей разум только что был в копытах пони», Вспомнила я слова Лайфблума, «намного менее опасны». «Как бы я этого не хотела», призналась я, «я не могла спасти всех. Да, я выбрала единорогов только потому, что была уверена». что они не убьют остальных беженцев. И, возможно, вообще никого никогда не убьют. Или потому, что если бы я спасла их, зная, что они убьют еще не один десяток пони, как если бы я сохранила оттемлифу жизнь, я была бы ответственна за смерть всех тех пони, которых бы они погубили. А логика зебр, пожалуй, не такая уж и безумная, как мне казалось раньше. Вильвит Тремиди ждала меня на краю поляны, полной призрачных цветов. Со вздохом я опустила голову, и взглянул на дружелюбного, вроде бы, пса. «У твоего народа есть множество причин ненавидеть меня. Но я действительно стараюсь поступать правильно. Стараюсь изо всех сил». Произнеся это, я тут же усомнилась в правдивости собственных слов. Но все же я должна была это сказать. То должна была сказать хоть что-то. И мне действительно жаль, что я не могу делать это лучше. Еще одна мысль закралась в мою голову. А ведь после этого у пегасов появится целая куча причин, Чтобы тоже ненавидеть меня. Я испытал внезапный прилив сочувствия к скуталу Мне пришлось стать злодеем, чтобы спасти эквестрю. Я медленно отвернулся и перела взгляд на вельвет ремеди, но как только я начала отдаляться от пса, он вновь зашипел Ты сделать это! Ты вернуть нам Луну и самоцветы ночи, и мы, может, увидеть тебе не только злодея. Он кашлянул, а затем нерешительно продолжил И Я, возможно, знать еще кое-кого, кто помогать тебе. Скажи, где вы собираться. и я, может, прислать его к вам. Я остановилась. Во мне происходила внутренняя борьба. С одной стороны, мне очень хотелось получить еще одного союзника. Это же адская гончая, в конце концов. И мой сердце радостно йокало от возможности сделать все еще лучше. Но с другой стороны, все остальное нутро закручивалось узлом от одной только мысли о том, чтобы выдать место сбора пони, в чьих копытах будет находиться судьба Эквестрии, монстру, которому я не доверяла. Анклав поработил их и послал на бойню на верную смерть и я не помогла им тогда а сейчас после всего что произошло в прекрасной долине после того как я кровью адских гончик написала финальные строки в истории их же родного дома почему вообще он вдруг решил помочь мне я взглянул на пса альбиноса мои глаза скользнули по его новому сияющему киберпротезу я знал ответ вильветтремирий Мне не очень хотелось верить псу, но я решила дать ему шанс. И я рассказала ему про хозяйственный магазин, который находился недалеко от стоянки фургонов в Фетлоке. Сегодня. Первый выстрел раздался менее чем через час после наступления рассвета. Думаю, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь узнает, чей это был выстрел. Но он ознаменовал собой начало Великой битвы. Две огромные армии сошлись на бесплодных землях близ Филидельфии. Тандерхет-рассвет изверг из своего чрева черную бронированную чуму, которая обрушилась на своего противника с небес. Сотни закованных в броню единорогов и земных пони, многие из которых прошли яму, галопом неслись им навстречу, стреляя зачарованными пулями из своего боевого оружия и мощных винтовок. Гарифоны поднялись в небо с филидельфийской стены, уничтожая из своих антимех-винтовок Каждую цель, которая попадала в поле их зрения. Более дюжины рапторов налетели на них своим энергетическим оружием, превращая шары Пинки Пай в летающие адские костры. Когда первые четыре раптора миновали стену, Стерн выпустил свой главный сюрприз. Несмотря на тяжелые ранения, Кибердракон Красного Глаза пережил битву Вечно Диком Лесу и только по ему одному ведомой причине продолжал сражаться за Эквестрию. И он был очень зол. Первый из рапторов был разорван в клочья, его неистовой силой. Звук чудовищной силы грома прокатился над землей, когда в бой вступил рассвет. Два дня назад. Каламити думает, что ты убила его брата. Прямо заявила мне Вильвет. Я должна знать. Ты действительно сделала это? Должна ли я солгать? Оградить своих друзей от боли? Нет. Я уже ступала на эту скользкую дорожку раньше. Ложь своим друзьям Особенно вельвет сделала бы все только хуже. «Да», — она молча смотрела на меня. «У меня возникло неприятное чувство дежавю. Не было ли уже у нас подобного разговора?» Я прервала ее молчание. «И прежде чем ты скажешь мне, что я должна была дать ему шанс, знай! Ты не видела его там внизу. И ты не видела город дружбы!» Мой тон постепенно повышался. «У него был шанс». Нужно хотеть измениться или хотя бы показать малейшие признаки угрызения совести, порядочности или чего-то. Хотите измениться так же, как ты? Ее мягкий голос прервал мою шумную тираду. Я замолчала, глядя на кобылку, которая помогла мне заткнуться, и тем самым спасла меня. Успокоившись, я сказала просто. Если бы я дала брату и уйти, он, скорее всего, выместил бы свое злобу на всей пустоши. Ему было плевать на жизни других, а красный глаз дал ему отличный повод. превратить его операцию выжигания во что-то большее вроде изоляции и кремации. Что, по ее мнению, мы должны были делать? Прорезовать его на то время, пока будем пытаться внушить ему свою мораль, применить терапию памяти? Из памяти всплыли некоторые неприятные ассоциации, связанные с Министерством мира. Затем я остановила себя. в и меди ничего не предлагала. Она просто задала вопрос. «Это я», — увела наш разговор, — в сомнительном направлении, все еще находясь под впечатлением от разговора с адским псом. Сделав глубокий вздох, я произнесла «Прости, что ты хотела сказать по этому поводу?» Вилет покачал головой. «Ну, прежде всего я хотела узнать, как ты держишься», — ответила она. «И теперь я имею четкое представление об этом. Я застонала, пряча лицо в копыте. Она беспокоилась обо мне и, вероятно, беспокоилась о нашей скаламеть дружбе. И не спеша прошлась Рассматривая прекрасные мягко светящиеся призрачные цветы, стебли которых покрывали землю причудливыми узорами, напоминающими лабиринт для насекомых, мне нужно было успокоиться. Пытаясь сменить тему, я задала ей встречный вопрос: "А как насчет тебя? Ты ведь позволила врагу взять тебя в плен, только чтобы помочь адскому псу, который пытался использовать тебя в качестве заложника?" Я не могла скрыть свое недоверие или свое беспокойство. С ее стороны это было неумное решение. Уж я-то Как принцесса глупых решений, это знаю. О чем ты думала? Я представила себя на его месте. Призналась в леведремеде, подойдя ко мне. Она наклонила голову, чтобы понюхать один из цветов, прежде чем продолжила. Окруженная адскими гончами, потерявшая ногу, и мой единственный шанс на выздоровление зависит от кого-нибудь, кто рискнет своей жизнью ради меня. Она улыбнулась. Как ни странно, было совсем не трудно это представить. Я моргнула. Ну-ка, притормози. Это было не то же самое. Даже близко не стояло. Нет, признала она. Но все же было достаточно похожего, чтобы я без особого труда представила себя, что переживал бедный мальчик. Бедный мальчик? Это белобрысая машина для убийств? И я знала, что хотя я никогда не была настолько эгоистична, чтобы просить других так рисковать собой, в душе я молилась богиням, чтобы кто-нибудь сделал это. Взгляд, который она бросила на меня, очень сильно напоминал тот взгляд, которым она мне ответила в товарном вагоне примерно два месяца назад. Но это была более зрелая, более мудрая версия того взгляда. Как я могла не сделать для него того, о чем бы я ни молила, чтобы кто-нибудь сделал это для меня? Что он сделал бы для меня, окажись я на его месте? Я задумалась над ее словами. Пока я занималась этим, любопытство взяла вверх, и я зарылась носом в цветочную клумбу. Цветы так хорошо пахли. Мимолетный цветочный аромат, в котором угадывались нотки мяты. Он бы не сделал этого, и ты это знаешь, сказала ей, разве это имеет значение? Не задумалась, размышляя о том, что сделала, и о тех, для кого я это делала. Вспоминая, как совсем недавно преодолела вечный дикий лес, анклав и собор красного глаза, чтобы спасти единорогов, многие из которых были. Добровольными последователями красного глаза и которые даже не задержались, чтобы сказать спасибо. И некоторые из них были весьма недовольны моим поступком. А я даже не заметил их неблагодарности, больше озабоченной их безопасностью, когда они покинули нас в вечно диком лесу. И даже сейчас мне не было до этого дела. Нет, они не сделали бы то же самое для меня. Но это не имело значения. Нет, не имеет. Сегодня. Это скучно! пожаловалась Реджи, поворачиваясь и зарываясь в соседнюю гряду облаков, транспортируя в сторону. Внизу через небольшой просвет мелькнули похожие на лабиринты серых улиц руины Менхэттена. Там идет настоящая битва! Просто делай свою работу! приказала Гаудина, Эти облака не расчистят себя сами! Это оказалось сложнее, чем она ожидала. Облачная завязь упорно стремилась заделать разрывы. заполняя их почти так же быстро, как они создавали их. «Блэквинг! Бучер! Следите за флангами! У вас черные начали перемещаться!» Чтобы еще больше усложнить их задачу, многие облака были насыщены электричеством. Прошлой ночью над Майнхэттеном сформировалась гроза. Реджи повернула снова, рассекая толстое облако своим правым крылом, пытаясь разделить его на более управляемые слои. Она вскрикнула, когда облако шарахнуло по ней молнией. Перья ее встали дыбом с кончиков крыльев, заструился легкий дымок. — Чтоб тебя! Патруль анклавы из шести пегасов возник, словно из ниоткуда. В воздух прочертили яркие розовые лучи и зеленые сгустки, два из которых ударили в защищенную броней груд Гаудины. «Мама — Мама! — закричала Реджи в испуге, выхватывая свои пистолеты и открывая ответный огонь. — Я в норме! — отозвалась Гаудина, доставая свой трехствольный энергомагический дробовик и ныряя внутрь облачной гряды. Трое из Пегаса в черной броне продолжали огонь. Облака сбивали с толку, но были никудышным укрытием. Концентрированный огонь Анклава быстро их испарил. Гаудины там не было. Пегасы развернулись, предупрежденные компасами своих лумов, когда Гауда вырвалась из облака позади них. Это спасло жизни двоим. Гауда разрядила все три ствола в грудь третьего, прожигая его свою броню и выжигая сердце. Грохот грома разорвал воздух, и второй Пегас был разорван на части. Его оторванные конечности разлетелись в стороны, окрашивая облака красным. «Поздоровайся с малышкой Гильдой!» — заорала бучер Выжившая Пегаска начала отступать от Гауды, открыв по ней шквальный огонь лучами синего и золотого цвета из мультикристального энергомагнического минигана в своей броне. Гауда крякнула от усилия, заставляя свое тело двигаться быстрее, чем оно того хотело. Три выстрела поразили ее правую ногу, наполняя все тело болью. Она развернула свой магический дробовик и снова открыла огонь. Один из трех других пегасов спикировал к Реджи. Она вскинула свое оружие, но он был слишком быстро, разворачиваясь и пиная ее в лицо, одновременно выпустив двойной разряд розовых лучей в бучер. Один из них ударил прямо в тяжелого стрелка когтей, и бучер развеялась розовым пеплом. Малышка Гильда скользнула в закрывающийся просвет в облаках и исчезла из вида. «Бля!» — вскрикнула Реджи. Ее голова гудела, а один глаз заплыл кровопотеком. Она встряхнулась, приходя в себя, — и попыталась снова упустить свои пистолеты в ход. Пегас развернулся лицом к ней как раз в тот момент, когда она взяла его на прицел. Реджи разрядила оба пистолета, визор и шлем анклаусского солдата, одновременно получая удар его отравленного скорпионьего хвоста, который пробил броню и вошел ей в спину. Пегас, в которого выстрелила Гауда, рассыпался мерцающим пеплом, растворяясь перед ней и открывая ее взор Реджи, которая падала вниз сквозь облака. «Реджи — Реджи! — закричала Гауда. Два дня назад мы уже возвращались обратно к хижине Зикора, когда появились аликорны. Их предводительница была темно синяя, со струящейся шелковистой гривой светло-голубого лед цвета. Она отчетливо напомнила мне Трикси. Я встала в защитную стойку, приготовившись уклоняться от молний. Мало Макинтош уже покинул свою кобуру. Вильве Тремеди направила на них рог и шагнула вперед. Что вам нужно? Проклятие. Только этого нам не хватало. Нужно было увести их в лес подальше от хижины и от пони, которых мы спасли. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь из этих пони попал под перекрестный огонь. Ну почему, мать их, это должно было произойти именно сегодня? — Вы, — проинформировал в Вильветри Меди Аликорн с шикарной гривой. — Хрена нас два, — подумала с ерустью. — Мы хотим продолжить. — Делать нас больше, — продолжил Аликорн. — Больше нет красного глаза. Больше нет черной книги. Вы это исправите. — Вы хотите размножаться? — медленно произнесла Вильвет. До меня начало доходить, что аликорны действовали совсем не агрессивно. Это открытие немного ошарашило меня. — Но у вас нет самцов. — В точку, Вельвет. В этом и проблема. — Вы это исправите! — повторил заявление довольно жуткий хор из всех остальных оликорнов. — — Не уверена, что мы можем вам помочь, — сказала я. После всего, что я пережила, пытаясь уничтожить черную книгу и проект обожествления красного глаза, я вовсе не хотела увидеть попытку воскрешения того или другого. — Не ты! — резко ответил лидер Аликорнов. Остальные за ее спиной злобно заржали. — Мы знаем тебя. Ты разрушительница. Мы не ищем твоей помощи. Не уверена, что я больше почувствовала после этих слов облегчение или обиду. В основном, думаю, я ощущала необходимость защитить свою подругу Вильвет, на которую они имели виды. Вельвет Ремеди смотрел на них, медленно поднимая голову и поднимая ушки. — Почему я? — Мы помним твое сострадание в Марипоне, — просветил ее странногривая голубая Аликорн. — Ты та, кто помогает. — Что, бля? — Мы принесли тебе воспоминания, чтобы ты могла все исправить, — заявила Аликорн. Ее рог осветился синим ледяным светом. Я только сейчас заметил на ней сумку, старую и покрытую причудливыми пятнами. Такое же свечение, как у ее рога, охватило сумку, открывая ее и левитируя оттуда пип а также еще что-то, похожее на заляпанное кровью странные приспособления с пучками проводов, в том числе и механический глаз. Вельветри Миди ахнула, непроизвольно делая шаг назад, когда Аликорны поднесли все это к ней. — Значит, — принесла им медленно, обдумав то, что увидела, — что-то от Красного Глаза все-таки выжила. Красный Глаз умирал, когда падал в Чана, это верно, но он еще не был мертв, и кто знает, насколько кибернетические улучшения пони могли отсрочить время смерти. И это был Красный Глаз. Естественно, у него был план спасения, и я... Оставила достаточно времени до того, как бомба из звездного бластера взорвалась. Не то чтобы это сильно им помогло. Аликорна принесли его импланты. Они собирали его по кусочкам. Мне стало дурно. «Мы нашли его останки в логове дракона», — заявила Аликорн фиолетового цвета. Я боролась с рвотными позывами. Даже красный глаз не заслуживал подобной участи. Я попыталась сосредоточиться на менее отвратительных подробностях, которые сообщали о ликорне. Это много объясняло. В журнале доктора Глю упоминались переходы под собором, и дракон должен был жить где-то там. Это могло служить объяснением тому, как внезапно он появился посреди битвы, а также тому, почему запросы доктора Глю на возможность использования туннелей для сброса туда тел его жертв рассматривались так медленно. Он сумел добраться туда, — объяснила другая дочь богини, — прежде чем раны и священная жидкость убили его. Вильвет взирала на механизмы, вырванные из головы Красного Глаза с ужасом и отвращением. Не казалось, она вот-вот упадет в обморок. Но разве она когда-нибудь так делала? «Воспоминания», — сказала Аликорн. Красный Глаз записывал все. Все свои исследования. Все свои действия. Все! Его кибернетика была сродни черному опалу. Запоминающее устройство Пибака, вероятно, могло записывать не больше дня его воспоминаний. Значит, для хранения ему требовалось несколько мейнфреймов. Но ничего подобного в соборе я не видела. Хотя у этого жеребца была еще одна штаб-квартира в центре Министерства морали в Филадельфии. Если уж какое здание и было рассчитано на хранение такого количества шпионской... проклятия! Это объясняло и спрайт-ботов. Вероятно, он использовал их в качестве передатчиков, чтобы транслировать свои воспоминания в Филидельфийский центр. Я предполагала, что ему должно быть известно о реальном назначении этих роботов. Но мне и в голову не приходило, что он воспользуется ими таким образом. Вильвет зажмурилась и отчаянно замотала головой. Нет! Маленькая кроваво красная капля сорвалась с одного из проводов, а ликорно возмущенно заржали и затопали ногами. Краем глаза я заметила подлетающего коламенти с седлом на готове. Лайв скакал следом за ним. Вильвет подняла на аликорна свой мягкий взгляд. Я имела в виду да, сказала она им нежно. Я помогу вам, но не так. Есть другой способ? удивленно спросила снежногривая аликорн. Должен быть, заверила аликорна Вильвет, поднимая копыта, чтобы коснуться ее лица. И вместе мы найдем его. Коламенти приземлился. Переводя недоуменный взгляд с вельветри меди на оликорна. Придвинувшись ко мне поближе, он громким шепотом поинтересовался. «Так они не собираются нападать на нас?» У меня действительно не было слов. ликорн услышала Каламити, что было совсем нетрудно, и обратила к нему свой взор, как и половина остальных оликорнов. «Мы научились», — ответила она. «Выступление на стороне врагов разрушительницы и ее друзей неизменно ведет к поражению. Я моргнула. Мои давние мысли о оликорнах всплыли в моей голове. Они не наступают дважды на одни и те же грабли. Конец первой части.